Глава 7. Велена. Он странный. Это первое, что приходило на ум во время общения со Скольдом. Он диктатор, не привыкший просить и совершенно неприученный к отказам. Это второе, что я усвоила за наши недолгие встречи. И ещё, он почему-то всё время делал мне поблажки. Поначалу я думала, что только сегодня потому что вчерашнее наше общение воспринималось мной, как скрежет пенопласта по стеклу. Бррр, так и хотелось передёрнуться. Но, заметив, как ведут себя сосколь домохранники, что следовали за нами тенями, как реагируют слуги, улавливая малейшее изменение настроения и желания хозяина, я поняла, что и вчера тоже. Вчера чудилось, что рогатый просто придурок. Вот правда... Высокомерный придурок с манией величия. Сегодня я ощущала величие демона каждой своей клеточкой. Окружающие трипиталия, приведя осколь до и по малейшему его жесту делали всё, что от них требовалось. Короткий тяжёлый взгляд, и охранники отстали. Продолжили двигаться за нами с Андэром, но уже держались на почтчительном расстоянии. Могу предположить, что так они не слышали наш разговор. Небрежный взмах рукой, и садовники, что суетились вокруг деревьев и клумб, поливая, пропалывая, окучивая, резко устремились прочь, прихватив лопатки с секаторами. Ещё один быстрый взгляд, и пара слуг, что высунулась в окно полюбопытствовать, в мгновение ока скрылась из виду. И осколь достало лишь загнуть бровь, чтобы садовник, который замешкался, всё решил вернуться за забытыми граблями, и лежи нет. Понёсся прочь на скорости антилопы. Уверена, мои выкрутасы для этого демона нечто вроде шока первого опыта. И впервые я оценила, что он старался. Приказывал, а потом отступал и принимался говорить, словно ничего не случилось. Вчера всё складывалось значительно хуже. Угрозы узнать всё при помощи магии, повторные распоряжения и нетерпимость. Оказалось, я солдат на плацу и встретилась как минимум с генералом. За ночь что-то такое случилось с этим рогатом, пока для меня совершенно необъяснимое. Не похоже, чтобы хозяина местных просторов заботило мнение окружающих, тем более таких, как я. Простых землянок, пусть даже и ведема. А ещё временами мне чудилось, что он смотрит на меня не так, как раньше. Тот взгляд хищника, которого вот прямо сейчас поймать и обездвижить добычу забыть сложно. Сегодня что-то неуловимо изменилось, равно как и в интонациях низкого бархатистого голоса Оскольда, когда он со мной разговаривал. Сад Повелителя Гойи быстро обойти не получилось бы. У Гойи и Оскольда простирались очень далеко и соединялись с садом лечебницы узким перешейком чёрной мощёной дорожки. К нему меня и привёл рогатый. Как только лекари сообщат, что обследования и процедуры закончены, отсюда прямиком пройдёшь к дочери. Я прищурилась и сосредоточилась на лице демона. Могу я сходить туда одна? Аскольд усмехнулся. Интересно, он вообще умеет улыбаться? Ну, так, чтобы показать зубы. Если тебя интересует отпущу ли? Да, отпущу. Кажется, Эндеру не слишком нравилось это говорить. Но храники всё равно будут следовать за тобой по пятам. Это необходимая мера. В мире демонов всё куда жюще, чем в мире людей. Я пожала плечами и уточнила: То есть, э, кому я нужна? Я же обычная ведьма. Из человеческого мира кто может на меня позариться? На последних словах Хендер облизал губы, сглотнул, оскалился и произнёс с раздражением: Ты рисуешься или правда ничего не понимаешь? Я развел руками. Я никогда не рисуюсь. Не мой стиль и не моя игра. Знал, что не рисуешься. Осколькну нахмурился и после короткой паузы обвёл пространство сада внимательным взглядом. Охранники отошли ещё дальше. Демон приблизился вплотную, сгорбился, и я ощутила на своём лице жар его взбивчивого дыхания. Я, повелитель самого могущественного, плодородного и большого края Дргошта. Новая пауза, и повисsheetь, она показалась нарочитой, напряжённой, неестественной. Я напряглась тоже. Оскольд заметил, странно мотнул головой и вдруг взял меня за руку. Жел ладонь горячими пальцами и сразу же выпустил. Я правлю здесь многие столетия. Тебе и не представить, как долго. Кажется, он пытался что-то объяснить, донести до меня. Искал те самые слова, которые лучше проиллюстрируют. И за все это время в моем замке не жила ни одна посторонняя женщина. Вдруг закончил аскольд и почти пригвоздил взглядом. Я же сдрогнула. Мы еще немного помолчали. Демон явно ожидал какой-то реакции от меня, а я не знала, что и сказать. — Спрашивай, — распорядился аскольд. Я воспользовалась ситуацией. «Ну и что? Я ведь обычная землянка, даже не демоница и не полукровка. И, честно говоря, я не совсем понимаю, что означает положение женщины-гостья в вашем поместье». Демон опять оскалился, издал слабое рычание и помотал головой. Я ожидала гневной реплики, но Аскольд растянул губы в кривую хмылки и сказал ровно, почти спокойно. «Стать моей гостьей – очень большая честь». честь, которой не удостаивался никто за всю мою длинную жизнь. Ни одна женщина, я имею в виду, а мужчины удостаивались только высшие демоны и исключительно в политических целях. И это значит, это значит, что ты очень ценна, и каждый демон в Гогое, каждый демон в соседних странах понимает это гораздо лучше тебя самой. сказал, как отрезал. Поджал чувственные губы и покачал головой, словно сам себе удивлялся. Вот уж не думал, что скажу это человеку, женщине вашего вида. Сегодня название моей расы не звучало из уст оскольда почти как ругательство. И я решила не застрять внимание на некоторой пренебрежительности тона демона. Повелитель, что с него взять? кроме приказов, шантажа и сделок. И пока я медлила, не зная, как ответить и стоит ли вообще что-то говорить, осколькнулся и махнул рукой. Пойдём, покажу тебе замок. Думаю, стол тебе уже накрыли. Но стоит объяснить с логом, в какое время ты предпочитаешь трапезничать, совместно с дочкой или же без неё, потому что не угодить моей гостье всё равно что не угодить мне. Договаривать он не стал. Я и так поняла, что оставленная мной без внимания пища доставит слугам немало хлопот. Что ж, разберёмся. Аскольд довёл меня до дверей и открыл их. Я заметила, что слуга-черняк, который метнулся что-то сделать, аж вздрогнул от жеста повелителя, посмотрел виновато, мол, не успел. Осколь покосился на меня, я отмахнулся, словно прощаал чернику его оплошность. За нашими спинами послышался шумный выдох. На, «Да, весело тут у них. Дворцовые службы ордена выдавать надо. Молоко за вредность и валерьянку для нервов. Впрочем, я с удивлением заметила, что на лицах слуг читается не столько панический страх, сколько бесконечное уважение. Вряд ли Осколь зря их наказывал. Не знаю, почему вдруг так подумала, но по какой-то неведомой причине я ни минуты не сомневалась в собственном выводе. Я полагала, что стол накрыли на первом этаже, в огромном холле с колоннами и диванами, с гигантским манкорлем по самому центру, высотой, наверное, с подростка человека. Уверена, кристалл принимал сигналы со всех концов измерений, из Дергошта и с Земли тоже. холле накрытого стола не обнаружилось, но и на лестницу с массивными перилами мы не отправились. Меновали всё помещение и вышли на веранду. Ух, здесь всё вредело просто сказочно. Нет, правда, по-настоящему фантастически. Веранду со всех сторон оплетали вьюны, усыпанные огромными голубыми и фиолетовыми цветами. Такие же полностью скрывали материал высоких колонн. Спускались с крыши и создавали нечто вроде природной ширмы между нами и садом. Большой овальный деревянный стол, заставленный вазами с фруктами и итальянской едой. Моей любимой, так и приковывал взгляд. На пицце ещё шкварчали кусочки ветчины и охотничьи сосиски в золотистой корочке. Глянцевые помидорки черри поблёскивали красными бочками. В большом блюде дымились спагетти с морепродуктами: сытными кольцами кальмара, пухлыми королевскими креветками, ломтиками гребешков и жирными мидиями. В хрустальных вазах со сложным геометрическим узором теснились прозрачные от спелости зелёные яблоки, сочные груши с капельками сахарного сока на ножках. И гроздь де чёрного винограда с крупными блестящими ягодами. Напротив одного из кресел оказалась тарелка с горой поджаристых мясных квадратиков. Думаю, для хозяина. Рядом притулилась розетка с мелко нашинкованной зеленью. Такая же обнаружилась и возле места напротив, рядом с высокой гранёной вазочкой с мелко натёртым пармезаном. Вилками, ложками и ножами стол не сервировали. Приборы столпились в узком металлическом стакане с изящной гравировкой. Видимо, демоны не всегда ими пользовались. Несколько слуг в чёрных рубашках и брюках, два грузных плотоядных, три долговязых пожирателя и три коренастых черника застыли неподалёку, вытянув руки по швам. Аскольд остановился и чего-то ждал. Я тоже. Слуги замерли каменными истуканами. Кажется, только мы с повелителем ещё помнили здесь, как дышать. Я покосилась на оскольда. М-м, мы чего-то ждём или кого-то? Демон усмехнулся. Слуги ожидают твоего одобрения или неодобрения. На последнем слове в голосе Эндэра отчётливо прорезались металлические нотки. Ого, всё так серьёзно? Я оглянулась на слуг и улыбнулась им, стараясь приободрить. Демоны даже не шелохнулись и продолжали неотрывно смотреть на меня, как на того, кто казнит или милует. «Мне все очень нравится. Люблю итальянскую кухню, как вы уже, видимо, знаете». Разрядила я обстановку. «Вас устраивает пармезан? К морепродуктам есть какие-то особенные пожелания?» Деловито уточнил один из плотоядных. Но ну, просто гора а не демон. Видимо, повар. Как мне сообщили, у вас нет аллергии на морепродукты, но на всякий случай уточняхила. Всё отлично. А сколько отодвинул мне кресла. Слуги следили за жестом повелителя с таким видом, словно тот вдруг нацепил рваные джинсы, футболку с потешным лозунгом типа "Отрывайся" и принялся забивать хип-хоп. Я села. Эндер разместился напротив, но прислуга не уходила. «Они ждут распоряжений на следующие приемы пищи. Приблизительное время и меню», — напомнил мне Аскольд. «А-а-а! Ой, это же надо еще сообразить!» «Могу я сказать время, а меню только на следующий прием пищи? Немного подумаю и сообщу». «Им говори», — распорядился Аскольд. Надо признать, уже мягче прежнего, и указала ладонью на стол. Я повернулась к демонам. Я бы хотела полдня с дочкой. Тёплое какао и какие-нибудь кексы самое то. А на ужин греческий салат и фаршированные перцы. Всё тот же грообразный плотоядный сделал ещё шаг в мою сторону и деловито уточнил: Какао крепкое или типа Nesquik-а? Сахар мёты ли маршмеллоу добавить? Кексы шоколадные, бисквитные, мафины с изюмом, ягодами, орешками или чем-то ещё. Перцы острые или пряные. Ого, как всё серьёзно. Аскольд молча принялся жевать своё мясо и лишь косился на нас с поваром. Какао без сахара, типа Nesquik на молоке. Ничего не класть. кий access до возможности черникой, перцынёстрые. Всё будет, как скажете. Поклонился повар, и слуги двинулись прочь. Мы со Скольдом остались наедине. Демон налил мне большую чашку крепкого чёрного чая с жасмином. М-м, я обожала этот напиток. Хотя обычно жасмин добавляли в зелёный чай. Демон кивнул в сторону бутылки вина. «Красного и какого-то очень дорогого. Века эдак двенадцатого. Я такие только в музеях и видела. Нет, спасибо. Я почти не употребляю алкоголь». Аскольд кивнул, взял тарелку, положил мне спагетти и указал в сторону пиццы. Мол, возьмешь сколько захочешь. Я только кивнула». Некоторое время мы ели в полной тишине, только птичьи трели и шопот ветра в листве нарушали нарочитое беззвучие. Аскольц сосредоточился на тарелке и время от времени поднимал на меня такой взгляд, что хотелось то ли спрятаться, то ли раздеться. Впрочем, восхищение на лице демона граничило почти со злостью. На нём застыло странное выражение. Вот так Скольд сердится на себя за реакцию, которую я у него вызываю. М? -м Что-то новенькое. Я могу посмотреть зверинец. Наконец-то не выдержала я. Тишина угнетала, а взгляды Эндэра окончательно сбивали с панталыки. Демон отложил вилку. Да, я сам покажу. Лучше, чтобы в этом месте тебя хорошо охраняли. Я думала, у повелителя Гоя лучшая охрана в дорогожьте или даже в обоих измерениях. Лучше меня нет никого. Я самый сильный демон этого мира, и я и мои братья. Ответ прозвучал совершенно спокойно и буднично, без единого признака высокомерия, хвастовства или самодовольства. Впрочем, Дени говорил о том же. Повелитель Гой самый могущественный и, вероятно, самый сильный магически. Иначе не стал бы самым могущественным. На моё кольцо компьютер поступило сообщение из лечебницы. Маргос сделали все процедуры, анализы и что там ещё планировалось. Я подскочила на месте и вопросительно покосилась на Скольда. Ты здесь, не пленница? С нажимом произнёс демон. Запей только еду, чтобы не поперхнуться. Я залпом осушила чашку чая и рванула в сторону лечебницы, спиной ощущая взгляд Аскольда. Прожигающий, раздевающий. Он больше не вызывал неприятных эмоций. Даже не понимаю, почему. И уже только на мощеной дорожке между замковым садом и газонами лечебницы до меня дошло, что Аскольд проявил заботу. По поводу не поперхнуться. А я даже не поблагодарила. Пересекая ложайку лечебницы, я поняла, что так и не спросила Эндэра о случившимся с его пальцем. Впрочем, может, это и к лучшему. Вдруг подобные вопросы только разозлят демона? Аскульт ведь самый сильный, по его же собственным словам. И если верить Денни, самый могущественный. А такие существа не любят признаваться в своих слабостях. В дверях меня встретила знакомая уже черняйка, мускулистая демоница, похожая на пловчиху с лихо скрученными винтом рогами. Простые черты лица главного врача лечебницы, слегка приплюснутые, как и у всех демонов её вида, располагали. Если честно, вблизи демоны уже не казались такими отвратительными, какими виделись мне прежде. Вот Жельва улыбалась почти по-человечески. Две медсестры из плотоядных, как и мужчины этой же расы, казались просто горами мышц. Рядом с ними юрки и пожирательница с вытянутыми узкими лицами, напоминали березки рядом с секвоями. Меня встречали целой делегацией. Впереди жельва, за ней группа медсестер. За стеклянными дверями лечебницы располагался просторный синий холл. Весь такой глянцевый, словно его собирали из детского пластикового конструктора. Извилистые коридоры, вероятно, вели в рабочие помещения и палаты разного назначения. Вероятно. Потому что видела я только одно. Ту, где я оставила Марго. Я считала, что туда-то мы и направляемся. Но вместо этого жельва свернула в соседний коридор и толкнула голубую дверь. Марго сидела на большой белой деревянной кровати, совсем не похожей на больничную. Это мне здесь и понравилось. После 7 лет в разных диспансерах здесь мы с дочкой ощущали себя словно в санатории. Марго выглядела значительно лучше прежнего. Щеки налились румянцем, синяки под глазами полностью исчезли. Но самое главное, дочка стремительно встала и рванула навстречу, совсем как прежде. Я уже и забыла, когда она так делала. Не вставала, опираясь о спинку кровати. Не поднималась медленно, осторожно, словно боялась потерять равновесие. Не делала паузу до первого шага, точно набиралась сил и переводила дыхание. Сейчас здесь меня встретила моя прежняя Марго. Моя девочка, моя принцесса. И сама не знаю почему, но я вдруг бросилась на постель и разрыдалась. Я не должна была, просто не имела права на глазах у дочки, посреди незнакомых демонов. Но меня заколотила истерика. Я плакала, вздрагивала и плакала. Теплые ладошки дочки гладили по спине, по голове, и словно издалека, из другого мира, доносился звонкий, совсем не натреснутый, как прежде, голос Марго. Мамочка, ну чего ты? Ну всё же хорошо. Ну, мамочка. Когда я смогла наконец-то справиться с эмоциями, то обнаружила, что в палате, кроме нас, появился ещё один демон. Аскольд. Он внимательно очерчивал взглядом помещение, а врачи и медсёстры выглядели так, словно ждали немедленного расстрела. Без суда, следствия и права на помилование. Что здесь случилось? рявкнул на них Демон. Почему мои овцы плачут? Что вы ей сказали, что сделали? Столько льда в голосе Эндэра было только когда он общался с насильниками Наташи. Медсёстры Ашарашина попятились. Жельвина против вышла вперёд и осторожно пояснила. Мы ничего не успели сказать и сделать, повелитель. Я как раз шла доложить госпоже Велене, что лечение идёт лучше, чем мы полагали. Сканирование выявило полное уничтожение метастаз через 15 минут после приёма зелья. И что хорошо, видимо, в микстуру входят сильные поддерживающие компоненты, потому что разрушенные клетки выводятся без вреда для организма пациентки. Скажите маме, ну, пожалуйста, попросила Марго. И лицо её зарило от такой улыбки, что мои слёзы немедленно высохли. Я перевела взгляд на шельво, бледную и неподвижную. Та посмотрела на Аскольда, и он приказал: "Делайте, что говорят. Что я велел вам передать. Приказывайте этих женщин равноценно моим собственным. Если моего приказа не поступала, вы подчиняетесь им беспрекословно". Желье выкинула и отчеканила. Но самая большая и хорошая новость в том, что раковые опухоли умерли через 20 минут после приёма зелья. Отдельные раковые клетки в организме пациентки ещё наблюдаются. Но думаю, что через несколько дней мы уничтожим их окончательно. Онкомаркеры в крови Маргариты в пределах нормы, даже ниже, чем у многих здоровых землянок. Да ладно. вырвалось у меня. Жельва сделала знак рукой, и медсестра из платоядных митнулась куда-то в сторону. А уже спустя несколько минут принесла с нимке результаты УЗИ и анализы. Я просмотрела и поразилась. "А ведь и правда. Почему вы не можете вылечить пациентку прямо сегодня? Если опухоли уже умерли?" жёстко спросил у Жельва Восколь. Впрочем, главврач на сей раз выглядела успокоенной. Видимо, такой тон для Эндера вполне обычный и уже не предвещающий никаких гроз. Опухолевые клетки нужно выводить из организма постепенно. Лекарства действуют очень интересно, пока мертвые опухли находятся в организме девушки в замороженном виде, словно их положили в морозилку. По мере приёма микстуры, как я полагаю, они начнут размораживаться частями и выводиться. А нельзя вырезать опухоль? вскинул Броф оскольд. Это же быстрее. Повелитель, пациентка человек, вернее ведьма с невыраженным даром. Демон после такой операции восстановится в течение пары дней, человек в течение пары месяцев. Предложенная схема лечения гораздо более удачная, быстрая и менее травматичная. Хотя, если пациентка пожелает, похоже, Жельва отлично поняла, кому она теперь подчиняется. Остановила она мне вопросительный взгляд и застыла соленым столбом. "Я думаю, хорошее лечение", выдохнула я. Впервые за последние 7 лет у меня появилась твёрдая почва под ногами. Я знала, что вокруг демоны, и вряд ли они воспримут мои действия естественно. Но вместо того, чтобы сдерживаться, прижала дочку к груди и снова заплакала. Ей просто нужно успокоиться. Это результат долгих тяжёлых эмоций и ожидания самого худшего. Думаю, Жельва объясняла это Оскольду. Ответы Эндэра я не услышала. Но спустя пару секунд над ухом раздался его голос. Я должен отлучиться по политическим делам, с вашим президентом в том числе. Если захочешь лично встретиться с Алексеем Суфровым, я договорюсь. Распоряжайся здесь как у себя дома, Велена. Я не слышала его шагов, но почему-то знала, что он ушёл. Эх, как у себя дома. Дома я никем не командую. Наверное, мне следовало выразить благодарность. Но эта мысль пришла слишком поздно. Хотя, по крайней мере, этого заслуживают врачи. Я отстранилась от дочки, вытерла слезы и произнесла в сторону демонического персонала клиники. Почти все медсестры, врачи и санитары столпились у дверей нашей палаты. Спасибо. Кажется, они удивились. Складывалось впечатление, что Аскольд никогда не благодарил служащих за работу». Поэтому я сочла своим долгом повторить: большое всем вам спасибо. Вам нужно благодарить повелителя, вдруг ответила Жельва, жестом приказывая подчинённым заняться своими служебными обязанностями. Рогатые медики мгновенно рассыпались по коридорам. Я полагала, последовало объяснение, что это личная клиника Оскольда, и все работают на повелителя Гои. Но продолжение тирады врача удивило так, что я не смогла и слова вымолвить. Повелитель отдал знахарке Гегере свой указательный палец в оплату микстуры. И сама микстура сделана на основе крови и плоти нашего повелителя.